Часть 29. Идти пришлось метров 200. В ряду геликоптеров, сразу за большой транспортной машиной, Джекоб увидел штурмовик Либретто, давно устаревший и снятый с вооружения самолет, который во множестве переделывали под иные нужды, снимая с них броню, вооружение и специальную аппаратуру. Однако на этой машине броня осталась на месте. хотя в борта были врезаны иллюминаторы из бронестекла, по четыре с каждой стороны. Подойдя ближе, Джекоб заметил на корпусе следы от осколков, а на защитной створке недавно заваренную пробоину. Подвесные сигары, которые он поначалу принял за дополнительные баки, оказались пушечными контейнерами. Но самый неприятный сюрприз ожидал его в тот момент, когда сержант Ронсон открыла узкую дверцу в салон. предлагая майору войти первым. На обратной стороне двери Джекоб увидел стилизованную под прыгающую пантеру эмблему отряда специального назначения Нортекс. Получалось, что эти двое в комбинезонах, без знаков различия, являлись бойцами этого подразделения, а в округе Онтарио его ждала не просто какая-то работа, а самые настоящие проблемы. «Нортекс» применяли в борьбе с особо опасными партизанскими группировками, и, похоже, в «Онтарио» этих группировок хватало. Недаром так злорадно щерился генерал Реннер. От этих мыслей у Джекоба слегка закружилась голова. Он задержал дыхание и нырнул в салон, словно в воду. Внутри все выглядело не так уж плохо. После демонтажа роторных механизмов для подачи ракет Здесь осталось достаточно места, чтобы поставить несколько пассажирских сидений, а в хвосте пристроить крохотный туалет. Пилотская кабина была отделена перегородкой с дверцей. На ней висел генератор для очистки питьевой воды. Имелся, правда, один заметный недостаток. Пол был низковат. Передвигаться в салоне приходилось как в микроавтобусе, слегка согнувшись. Но Джекоб видел эти штурмовики во времена их расцвета. Досконально изучил эти машины и был впечатлен внутренней переделкой. Выбрав место рядом с иллюминатором, Джекоб пристроил в ногах кофр и улыбнулся сопровождающим, ожидая, что они расскажут ему, куда его повезут. Однако в этот момент распахнулась дверца кабины, и в салон выглянул пилот. — Добро пожаловать на борт, сэр! — сказал он и широко улыбнулся, демонстрируя отсутствие двух передних зубов. «Спасибо, командир. Приятно удивлен уютом на вашем судне». «Да, работнички постарались». Снова улыбнулся пилот и постучал по хлипкой перегородке. «А вы как будто из наших, из летающих?» «Был когда-то», – смущенно улыбнулся Джекоб. «Ему была неприятна эта тема». «А то, может, за рядом со мной, а?» «Здесь пока городская зона, а вот дальше будет интересно». «Не обращайте внимания, сэр. Это Ганс. Он у нас большой шутник». Вмешалась сержант Ронсон, и чтобы поддержать пассажира, села рядом, заставив скрипнуть слабую конструкцию кресла. Пилот убрался к себе. Сержант Баффити захлопнул дверцу, и в салоне повисла неловкая пауза. «А куда мы, собственно, полетим?» – спросил Джекоб, решив, что для расспросов наступило самое подходящее время. «На юго-запад, сэр, в округ Онтарио», — ответила Ронсон. Джека отметил, что перед ним симпатичная женщина, которой не более 30 лет. Крупновато, конечно, но джека такие нравились. Однажды у него две недели жила девушка-борец из цирка Шапито. «Я знаю, что мы летим в Онтарио, сержант, но округ большой, а хотелось бы знать название населенного пункта». «Что там, городок или какая-то деревня?» «Там нет никакой деревни, сэр. Это просто опорная база». «А что там вокруг?» «Вокруг? Вокруг только лес».